Глава четвертая. Шагая подворок к общежитию Зои, Марианна продумывала дальнейшие действия. Они быстро упакуют вещи и незаметно выскользнут из колледжа через запасной выход. Доберутся на такси до местного вокзала, а оттуда на поезде до Кингс-Кросс. И вскоре будут в безопасности в их маленьком желтом домике, целые и невредимые. При этой мысли в груди у нее потеплело. Поднявшись по лестнице, Марианна зашла в Зоину комнату. Она была пуста. Видимо, племянница еще не вернулась из общественной душевой на первом этаже. Неожиданно зазвонил мобильник. Высветилось имя Фреда. Поколебавшись, Марианна ответила. «Алло?» «Марианна, это я», — взволнованно зачастил Фред. «Надо поговорить, это важно». «Не сейчас. К тому же вчера вечером мы уже все обсудили». «Я не об этом. Слушай внимательно. Я не шучу, у меня дурное предчувствие. Тебе грозит беда». «Фред, мне некогда». «Знаю, ты мне не веришь, но это правда. Ты в серьезной опасности. Прямо сейчас, сию секунду, где бы ты ни была, беги оттуда. Спасайся!» Рассердившись, Марианна раздраженно скинула звонок. Не хватает еще тратить время на всякую чепуху. Ей и без того забот достаточно. Почему Зои до сих пор нет? Что ее задержало? В ожидании племянницы Марианна расхаживала по комнате, рассеяно, глядывая разложенные повсюду вещицы. Две фотографии Зои. В младенчестве, в более старшем возрасте в роли подружки-невесты на свадьбе Марианны. Разнообразные талисманы, камешки и привезенные из-за границы сувениры. Среди разнообразных пустячков, напоминавших Зои о детстве, была и старая потрёпанная игрушечная зебра, которую так и звали «зебра». Она неустойчиво сидела на подушке, грозя вот-вот скатиться на пол. Марианна, умилённая коллекцией памятных безделушек, Внезапно вспомнила, как маленькая Зои молилась по вечерам в постели. Стоя на коленях и сложив ладошки, она бормотала: "Господи, храни Марианну. Господи, храни Себастьяна. Господи, храни дедушку. Господи, храни Зебру". Зои упоминала даже тех людей, кого не знала: грустную женщину с автобусной остановки или простуженного мужчину из книжной лавки. Марианна с нежностью наблюдала за наивной детской молитвой но не верила, что она хоть как-то помогает. Вряд ли суровый, беспощадный Бог прислушается к словам ребенка и выполнит его просьбы. Но сейчас неожиданно ноги у Марианны подломились, словно какая-то невидимая сила толкнула ее сзади. Упав на колени, она сжала руки и опустила голову в молитве, обращаясь, однако, не к Богу, не к Иисусу Христу, и даже не к Себастьяну, а к грязным полуразрушенным колоннам на фоне яркого пустынного неба. Марианна молилась Персефоне. «Прости», — шептала она, — «в чем бы я не провинилась, чем бы не прогневала тебя. Прости, ты отняла у меня Себастьяна. Хватит, заклинаю, не забирай Зои. Пожалуйста, я тебе не позволю, я...» Смутившись и осознав, что творит, Марианна резко замолчала. Ведет себя, как слабоумный ребенок, пытающийся торговаться со Вселенной и все же в глубине души она чувствовала, что наконец-то настал тот момент, которому так долго все шло. Пробил час. Теперь ей предстояло вступить в неизбежное, открытое противостояние с девой. Марианна медленно поднялась на ноги. В ту же секунду зебра свалилась с кровати и упала на пол. Марианна подняла ее, собираясь посадить обратно, и вдруг заметила, что шов на животе игрушки слегка разошелся и изнутри что-то торчит. Поколебавшись. Сама толком не понимая, что делает, Марианна осторожно вытащила этот предмет и обнаружила, что держат сложенные в несколько раз бумажные листы. Внутри зебры был тайник. Марианна уставилась на неожиданную находку. Что это? Может, она поступает вероломно по отношению к племяннице, но в сложившейся ситуации необходимо все выяснить. Она осторожно развернула листы. Похоже, письмо. Уселась на кровать и стала читать.